И под суд будет отдан сенатор всех орденов кавалер Пётр Богданович Пасык. И к тому же каноны имеют перемены для лиц высокопоставленных. Наше государение, мать отечества Екатерина, была в свойстве близком и в родстве с мужем своим Петром III. И по строгим законам брак как бы не действительный. И покойная императрица Елизавета Петровна рождена до брака и в браке только привенчана, тише сказал Пасык. Не извольте беспокоиться, мы говорим в тайности. И тут Добрынин понизил голос. И был проект вашего превосходительства привенчать Елизавету Петровну с племянником её Иоанном Антоновичем для прекращения претензий «Брауншвейгской фамилии. Государыня-императрица сама может изменить канон, а дело дойдет до нее. Я знаю, Василий Богданович, брат ваш был другом генералиссимуса Суворова, и неизвестно, кто будет тогда в случае и как рассудит. И дело это кляузное и дорогое». «Что же ты ей посоветуешь сделать?» «Я бы, ваше превосходительство, записал бы во все книги племянника вашего незаконного Василия Васильевича не пасоком, а пасковом, так сказать, с опиской, и выдавать ему пока мне деньги на руки. А ежели возникнет спор, то все документы его будут весьма подозрительны». «Делай, как знаешь, крапивное семя», — сказал генерал-губернатор, — «и уходи-то отсюда». Ваше превосходительство, сказал Добрынин, я уже четыре раза офицер и хотел бы быть награждён сейчас чином коллежского асессора. Будешь, уходи и сделай так, как ты сказал. Праведник цветёт, как финиковая пальма. "Цвёл коллежский асессор и святой Анны кавалер", говорил Иванович Добрынин. Дела круглялись, Он купил себе уже в Магилёве дом. Дом не большой, но правильный. На краю города 4 1/2 сожени на 4, 4 комнаты внизу, пятая наверху, во дворе службы. Внутри мебели такие, какие нужны. У самого Добрынина шуба небесного цвета с воротником чёрно-бурых лисиц. Вокруг дома сад В саду цветы яблони, которые цвели, как когда-то в монастыре, и даже розы. Во дворе из досок настроены разные балюстрады, закрывающие места, неприятные для зрения и обоняния. Крыша зелёная, изгородь голубая, на воротах надпись: "Свободен от постоя". Приятно сидеть в таком доме, думать о том, что Оливцев опелся и умер, и умрёшь пеньёв в одинокой болезнью и исчез Горчаков. А он добрынин сидит и пьёт чай новомодный из кубического лакчетового самовара. А прохожие нюхают розы и спрашивают друг друга: "И что это такой прекрасный дом?" И отвечает дворник: Его высокоблагородие коллежского сецера Гавриил Иванович Добрынин. Только говорят иногда прохожие: "А, этот из Поповичей". И встаёт тогда молодой Добрынин и чувствует в себе кровь флоренского и кричит через забор: "Сам Попович, сука, так всегда награждается благодарием". Болин Полянский не может встать. Водит его под руки, хотя еще он все ведет бракоразводный процесс. Был у Полянского друг, советник Сурмин. Человек тихий, семейный, но не подтянутый, здоровьем не занимающийся. И тот человек тоже заболел. И раз сидел Добрынин в гостях у Сурмина, сей остроумец был еще полезен. Слуги сказали «Корята господина Полянского!» «Хозяин рад гостю!» И в халате вышел в большую залу, опираясь на костыль, и навстречу идёт Полянский, старый друг, битый, больной и тоже на костылях, и обоих поддерживает лакей. Был Сурмин тих, но умён, читал и бальтерианские, и русские книги, любил атеистические послания Фанвизина к слугам. Смотрел Полянский кривий урод, и вдруг оба начали хохотать.